Глава 12 Свадьбу сыграл он, но не стоит рыдать. В заголовке использована строка из стихотворения, оплакивая седину поэтессы Джо Вэндзюнь, династия Хань, в котором она выражает разочарование в своем муже, который взял ее в жены из-за денег, а когда прославился, решил обзавестись наложницей. В первый день Нового года почти каждый дворцовый сад был наполнен грохотом праздничных петард. Для наложниц, которые большую часть жизни проводили в тишине и одиночестве, и для слуг, чья жизнь была уныла и однообразна, этот день был самым ярким и счастливым днем в году. Я проснулась пораньше, чтобы нарядиться для праздничной аудиенции у вдовствующей императрицы. Для важного торжественного события я выбрала ярко-красный праздничный наряд и дорогую шпильку в виде четырех веточек, украшенных цветами из жемчуга. Воротник верхней курточки был обшит очень красивым, гладким и блестящим мехом. Когда я ненароком прикасалась щекой к пушистой меховой опушке, мне казалось, что меня щекочут маленькие детские ручки. Когда я была готова к выходу, ко мне со счастливой улыбкой подошла Пей. Она собиралась накинуть мне на плечи алое журавлиное пальто, подбитое белым лисьим мехом. Такие пальто-плащи назывались журавлиными, потому что в нити, из которых они ткались, плетался пух журавля, а еще они отличались от другой верхней одежды широкими и большими, как крылья, рукавами. Изнутри плащ был белоснежно-белым, очень мягким и теплым. Мне его прислали в прошлом году из Министерства двора в знак уважения. Я покосилась на сияющую Пэйэр и равнодушно спросила: Ты считаешь, что это уместно? Улыбка моментально исчезла с лица служанки. Она не поняла, почему я недовольна, и в растерянности посмотрела на дзинси, ища у нее помощи. Дзинси молча взяла плащ медового цвета с меховой опушкой и набросила мне на плечи. Затем она положила мне за пазуху маленькую грелку, украшенную золотым теснением, и подхватила под локоть, чтобы помочь выйти из дворца. Ожидалось, что на аудиенции соберутся все члены императорской семьи, поэтому я совершенно не хотела выделяться. К тому же сегодня я впервые официально поприветствую императрицу-мать, к которой давно отношусь с благоговейным трепетом. Я решила, что в такой ситуации лучше всего выглядеть скромно. Резиденция Тайхоу, дворец Инин, встретил нас ослепительным блеском. Глазурованная черепица крыши и резные перилы из белого нефрита после ночного снегопада были покрыты белым покровом, сияющим в свете первых солнечных лучей. Гости дворца восхищались грандиозным зрелищем, но не осмеливались долго задерживать взгляд на белом великолепии. Оказавшись среди наложниц, которые по случаю праздника выбрали самые яркие и богатые наряды, я немного занервничала. Это был мой первый официальный визит к Тайхоу, «Хотя прошло уже больше года, как я ступила на территорию императорского дворца. Сегодня я впервые окажусь к ней настолько близко». И вот раздался хорошо узнаваемый пронзительный голос Евнуха, выкрикнувшего мое имя. Набрав в грудь побольше воздуха, я трижды опустилась на колени перед троном вдовствующей императрицы и громко произнесла «Желаю Тайхоу крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни». Императрица-мать заинтересованно осмотрела меня с ног до головы и добродушно сказала. «Я слышала, что ты очень нравишься императору. Подними голову, дай на тебя посмотреть». Я послушно выпрямилась, позволяя Тайхоу увидеть мое лицо. и Джень, девушка разумная и с кротким нравом», сказала императрица, сидящая рядом с Тайхоу. Императрица-мать кивнула, не отводя пристального взгляда от моего лица. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Вашу покорную слугу зовут Джен Хуань. Я впервые в вашем дворце. Позвольте выразить вам мое искреннее уважение. Я еще раз поклонилась. Я очень рада с вами встретиться». Хм, Тайхоу о чем-то задумалась, изучая мое лицо. Она разглядывала меня совершенно спокойным, беспристрастным взглядом, и мне казалось, что она видит меня насквозь. Мне вдруг безо всякой причины стало не по себе». Я почувствовала, что краснею, и опустила голову, пытаясь поскорее сообразить, что делать дальше. Когда я вновь посмотрела на Тайхоу, она мне улыбнулась и сказала. «Хорошо. Очень хорошо. Я вижу, что ты и правда умная девочка». В силу своего юного возраста я еще не так хорошо знаю правила дворца. Я вновь опустила глаза и приняла смиренный вид. Но благодаря доброте Тайхоу, великодушию императора, И наставлением императрицы и старших сестриц-наложниц я смогла избежать ошибок. Никто меня не укорит в недостойном поведении. Вдовствующая императрица покачала головой. Вот почему ты так сильно нравишься императору. Мне это тоже понравилось. Сказав это, она повернулась к служанке и велела ей наградить меня украшениями для одежды. Я, в благодарность, поклонилась до земли и тут услышала неожиданный вопрос. «Ты умеешь писать?» Я растерялась, и вместо меня ответила императрица. Дзию у нас очень талантливая. Я уверена, что она и в письме хороша». Тайхоу с укором покосилась на императрицу, и та тут же крепко сжала губы, больше не рискуя вмешиваться в наш разговор. «Я умею писать. Вот только иероглифы у меня получаются корявыми. Мой почерк лишь оскорбит ваши глаза, госпожа». «Главное, что ты умеешь писать». Императрица-мать улыбнулась мне с теплотой во взгляде. «Когда у тебя будет свободное время, приходи ко мне в Инин Составишь мне компанию и заодно поможешь переписать священные тексты». «Если вам не претит лицезреть мой неуклюжий почерк, то я готова служить вам всем сердцем, насколько хватит моих сил и умений», — Воодушевленно ответила я, потому что меня искренне обрадовала просьба Тайхоу. Императрица-мать улыбнулась еще шире. Так как я стояла на коленях прямо перед ней, я могла разглядеть на ее лице мельчайшие детали. Считалось, что женщины ее возраста проживают лучшую пору своей жизни — золотое время. Но то ли она за собой не ухаживала, то ли по какой-то другой причине, она выглядела намного старше своих одногодок. Морщинки в уголках ее глаз, так похожие на рыбьи хвосты, уже не разглаживались сами собой. Возможно, все это просто плод моей фантазии, но в тот момент, когда она мне улыбалась, я увидела в ее глазах невыразимую грусть и усталость. Когда наступил четырнадцатый день первого лунного месяца, я больше не могла спокойно сидеть на месте. Меня переполняло нетерпение и беспокойство. Из-за этого на следующий день я проснулась очень рано, после четвертой стражи, и больше не смогла заснуть. Четвертая стража. Время с 1 до 3 часов ночи. Своим пробуждением я встревожила спавшую неподалеку Дзенси. Госпожа, что же вы так рано проснулись? Еще даже не рассвело. Служанка тихонько рассмеялась, глядя на мое заспанное лицо. Молодой господин Джень первым делом отправится на аудиенцию к императору, а к вам придет не раньше полудня. Я села, укутавшись в одеяло и обняв колени. Ты права, еще слишком рано сказала я после недолгих размышлений. Просто я не видела брата с того дня, как меня увезли во дворец. Я очень за него переживала, ведь на границе не только холодно, но и опасно. Госпожа, вам надо еще поспать, чтобы в полдень вы были полны сил. Хорошо, послушно сказала я, но из-за тревоги еще долго ворочалась с боку на бок, так и не сумев крепко заснуть. Я с большим трудом дождалась полудня. И того момента, когда из-за дверей раздался звонкий голос Люджу ⁇ Молодой господин пришел! ⁇ Я хотела соскочить со своего места и выбежать ему навстречу, но Дзенси вовремя меня остановила. ⁇ Госпожа, не вставайте! Это против правил. ⁇ Я не стала ей перечить и снова уселась на свое место. И вот четверо служанок и Евнухов раздвинули бамбуковый занавес, закрывающий дверной проем. И хором воскликнули. «Поздравляем, госпожа!» Хен вошел в зал широким и уверенным шагом. Он поприветствовал меня, как того требовали правила этикета. И только после этого я, наконец, смогла встать и, сдерживая слезы, сказать «Брат, мы не виделись с ним целый год, поэтому я сразу заметила на его лице следы тяжелой армейской жизни. Даже его взгляд изменился. Он стал более мужественным и наполненным настоящим героическим духом». Но когда Хэн посмотрел на меня, его глаза сразу потеплели. Он смотрел на меня так же, как во времена нашего детства, как на младшую сестренку, которую очень любит и балует. Я усадила брата рядом с собой и уже хотела приказать подать обед, но он меня остановил. «Мы только что отобедали вместе с императором в зале Дзэ Шоутан. «Ты обедал вместе с императором?» Я слегка удивилась. «Да, император был со мной очень учтив. Думаю, это потому, что сейчас ты пользуешься его благосклонностью». Я задумалась, что же я еще могу предложить дорогому гостю. И тут вспомнила о сегодняшнем празднике. «Сегодня же праздник фонарей!» — сказала я и радостно улыбнулась брату. «Предлагаю вместе угоститься юаньсяо». Юаньсяо — традиционное блюдо, готовящееся на праздник фонарей представляет собой вареные шарики из рисовой муки с начинкой. Во дворце мастерски готовили праздничные сладости. Поварихи делали сладкую начинку из лепестков роз, меда и кунжута и заворачивали ее в тончайшие кусочки теста, а в бульон бросали золотистые бутоны османтуса. Я приняла из рук служанки миску с горячим бульоном, в котором плавали Юаньсяо, и поставила ее перед братом. «Я знаю, что в пограничных гарнизонах очень простая жизнь. Что уж говорить о еде, там наверняка не до изысков. Позволь сегодня младшей сестренке угостить тебя и выразить таким образом свои теплые чувства». «Для меня это пустяки», — Хензадорна задорно рассмеялся. «Я, наоборот, волновался за тебя. Переживал, сможешь ли ты привыкнуть к придворной жизни. Но сейчас я своими глазами увидел, что император крайне хорошо к тебе относится» и мне стало намного спокойнее. «Хорошо или нехорошо, главное, что он относится ко мне с добротой», сказала я негромко, опустив голову. Мы еще немного поболтали о различных пустяках, а потом брат резко замолчал. Мне показалось, он хотел что-то сказать, но не решался. Это было странно. Наконец он заговорил. «Перед тем, как я отправился во дворец, отец велел передать, что ты должна выбрать мне... Хен опять замолк, словно бы не желая говорить о том, что ему поручил отец. Я задумалась на пару минут, а потом прикрыла рот ладошкой и тихонько рассмеялась. «Неужели это касается моей будущей невестки? Интересно, из какой семьи эта девушка?» Хен вынул из-за пазухи лист бумаги, на котором оказался список из пяти женских имен. Под каждым из них было написано, из какой семьи девушка и сколько ей лет. Отец уже подобрал несколько вариантов, но окончательный выбор остается за тобой. Меня удивила позиция отца. «Но ведь я совсем не знаю этих девушек. Почему выбирать должна именно я?» Отец сказал, что так как ты одна из любимых наложниц императора, то ты и должна решать, кто станет моей невестой. Я задумалась над смыслом, который отец вложил в свои слова. «Он прав», — наконец сказала я. «Если именно я выберу для тебя невесту, это повысит статус семьи Джень. Сказав это, я с хитрецой посмотрела на брата и хихикнула. «Братец, просто скажи, кто запал тебе в душу. То я и выберу». Хэн покачал головой и опустил глаза на платок, который я держала в руках. «В моем сердце никого нет». Его взгляд был решительным, когда он это сказал, но вот голос почему-то дрогнул. Я с сомнением разглядывала лицо брата и вскоре заметила, что он засмотрелся на мой платок. Это был подарок линжун, который она преподнесла мне на днях. Она вышла на нем красивую ветку алиандра, с которой опадали светло-розовые лепестки, а пространство вокруг заполнило облаками жуи, созданными золотыми нитями. Облака жуи — традиционный китайский узор в виде облаков — напоминающих верхушку жезла жуи. Жезл, скипетр, жуи — декоративный продолговатый предмет изогнутой формы из жадеита, металла, дерева и так далее. Традиционный талисман, символ власти, удачи, счастья. Стижки линжун, как всегда, были очень тонкими и аккуратными. У меня внутри все похолодело от страха. Я вспомнила о той ночи из прошлого, которая сейчас казалась таким далеким. Братец, «Тебе нравятся цветы алиандра? – спросила я и постаралась улыбнуться. Посмотрев на список претенденток в невесты, я указала на имя Сюэ Ситао. Госпожа Сюэ — дочь очень влиятельной семьи. Она хорошо образована и воспитана. Я слышала, как про нее говорили другие наложницы. «Что скажешь?» Хен равнодушно усмехнулся. «Отец сказал, что выбирать будешь ты. Думаешь, я стану возражать?» Стараясь сохранять спокойствие, я добавила в голос строгости и сказала. «Брат, мы выбираем твою будущую жену. Разве можно так равнодушно к этому относиться?» «Дзинь-дзинь!» Хэн постучал серебряной ложкой по ободку фарфоровой пиалы. «А что, мое мнение на что-то повлияет?» — спросил он негромко. «Я прекрасно помню, как сильно ты не хотела становиться наложницей императора. Но ты ею стала». От моего отношения ничего не зависит. Все уже решено заранее. Честно говоря, я не знаю ни одну из этих девушек, поэтому мне подходит любая. У меня перехватило дыхание, настолько сильно меня поразили слова Хэна. А от его холодного взгляда по коже побежали мурашки, хотя в зале было тепло, как весной. В панике я начала озираться по сторонам. Дзинси, заметив это, сказала... «Госпожа очень давно не виделась с молодым господином. Им многое надо обсудить. Давайте выйдем и не будем им мешать». После этого она вежливо поклонилась и ушла, уводя с собой остальных служанок. Я постаралась взять себя в руки и, положив платок на стол, улыбнулась через силу. Мастерство линжун, как вышивальщицы, растет с каждым ее творением. Когда мы уезжали на лето, она вышила для императора пару персиковых деревьев, сросшихся ветвями сросшиеся ветвями или стволами деревья символ взаимной любви супругов императору очень понравилась ее вышивка хен лишь равнодушно хмыкнул словно для него этот факт не имел никакого значения госпожа линжун дочь помощника главы уезда она не самого высокого происхождения поэтому ей было нелегко оказаться там где она сейчас без каких-либо эмоций произнес мой старший брат Пока он говорил, я внимательно наблюдала за выражением его лица, и то, что я увидела, немного меня успокоило. «Брат, ты уверен, что нет никого, кто был бы мил твоему сердцу? Если есть такая девушка, то я сама поговорю с отцом. Я не думаю, что он станет возражать». Брат помолчал пару мгновений, но потом решительно ответил. «Нет». Немного подумав, он добавил. «Госпожа Сюэ мне подходит». Его голос становился все тише и тише. «Ситао» — красивое имя. Оно принесет счастье всей семье. В имени Ситао используется иероглиф «тао» — персик, символ долголетия и женской любви. Когда он это сказал, я краешком глаза заметила за окном женский силуэт. Как долго эта девушка там стояла и сколько она услышала. Я подумала, что это Хуаньби, поэтому специально повысила голос и сурово спросила, «Кто там на улице?» Спустя пару минут тяжелая парчевая занавеска на двери приподнялась и в зал вошла обладательница изящной фигуры. Она тихонько рассмеялась и сказала, «Я пришла в гости, но Цзиньси сказала, что ты разговариваешь с молодым господином Дженни. Я хотела попросить служанок поставить нарциссы в воду, «Но вот тут-то ты меня и заметила», — девушка договорила и посмотрела на Хэна. «Мы давно не виделись, господин Жень. Как ваше здоровье?» Брат поднялся, чтобы поприветствовать гостью, а потом неуверенно сел на свое место. Когда я увидела, как в зал входит Линжун, я испугалась. Если она слышала весь наш разговор, она обязательно расстроится. Мне стало стыдно, и я почувствовала себя виноватой перед ней. Но при этом я не забывала следить за тем, как смотрят друг на друга брат и Линжун. Нет ли в их взглядах чего-то необычного? Но я не заметила ничего странного в поведении подруги. Может, только то, что она была немного напряжена? Но это объяснялось присутствием мужчины. Хэн вел себя очень вежливо, соблюдая все правила этикета. Он даже не смотрел на Линжун лишний раз. В общем, в их поведении не было ничего необычного. Из-за того, что все трое старались быть сдержаннее, в зале воцарилась неуютная и гнетущая атмосфера. Вокруг нас витал чуть заметный запах ста ароматов. Ароматный дымок просачивался сквозь отверстия, спрятанные между переплетенными ветвями деревьев, что украшали позолоченную курительницу Бошань, и грациозно поднимался к потолку. Курительница Бошань. Курительница, выполненная в виде сказочной горы Бошань. Струйки дыма встречались, сливались воедино, а потом снова расходились в разные стороны. И никто не смог бы различить, слилась струйка с другой или попросту исчезла без следа. И все, что я сейчас видела, казалось мне столь же обманчивым, как белесый ароматный дым. Как хозяйке мне пришлось нарушить гнетущую тишину. Брат, не хочешь еще юаньсяо? Я боюсь, что ты не наелся. Не надо, ответил Хэн. У меня побаливают зубы, поэтому мне стоит воздержаться от сладкого. Ты пьешь какое-нибудь лекарство? Не надо терпеть зубную боль. Хен наконец-то искренне мне улыбнулся. Неужели ты забыла, что я хоть и настоящий мужчина, но терпеть не могу горькие лекарства? Лучше уж пусть болят. Линжун прикрыла глаза и принюхалась, а потом тихонько сказала... При изготовлении ста ароматов среди прочих ингредиентов используется и гвоздичное дерево, а точнее его бутоны. Если подержать эти благовония во рту, то зубная боль пройдет. При этом они совсем не горькие и даже приятные на вкус. Вы можете попробовать, господин?» Хэн скользнул взглядом по линжун и тут же отвел глаза. «Спасибо, госпожа», — вежливо ответил он. Я заметила, что Линжун слегка задрожала, но она тут же рассмеялась сама над собой. «Я совсем недавно пришла, поэтому все еще дрожу из-за холодного ветра». После этого она перебросилась с братом еще несколькими вежливыми фразами и поспешила распрощаться. «У меня еще много дел во дворце, поэтому разрешите откланяться». Когда Линжун ушла, я взяла серебряную ложку и стала перебирать ею плавающие в бульоне шарики из теста. Когда твердый металл касался мягких шариков, у меня почему-то возникало неприятное чувство. «Брат», — я посмотрела на Хэна и ободряюще улыбнулась, «я рада, что тебе нравится госпожа Сюэ. Не знаю, когда вы сыграете свадьбу, но я обязательно достойно тебя поздравлю». Брат постарался улыбнуться, но я не видела радости в его глазах. «Скорее всего, это будет не скоро. Через три дня я возвращаюсь на границу, но император позволил мне каждые три месяца возвращаться в столицу с донесениями. Тусклые лучи зимнего солнца освещали крепкое, наполненное жизненными силами тело брата, создавая вокруг него блеклый золотисто-желтый ореол. Мне больше не хотелось разговаривать о будущей женитьбе брата, поэтому я спросила, император так и сказал? Отчужденность, с которой брат говорил о свадьбе, сразу же пропала. Он очень серьезно и даже торжественно заявил. «Я, верный подданный императора, готов выполнить любой его приказ. Я готов умереть, выполняя свой долг». «Если ты так говоришь, мы с императором можем быть спокойны». Я одобрительно кивнула. «Но я хочу тебя предупредить, что принц Жунаня и генерал Мужун не самые хорошие люди. Тебе надо быть с ними очень осторожным». У меня перехватило дыхание из-за волнения, но я все же закончила. «И не говори больше про то, что ты готов умереть. Неужели ты хочешь, чтобы я в этот праздничный месяц вместо того, чтобы радоваться, переживала за тебя?» Брат протянул руку и с огромной нежностью в глазах разгладил волосы у меня на лбу. Сестренка, ты ведешь себя, как маленькая девочка. Ты совсем не повзрослела и так и осталась ласковой малышкой. Ладно, я обещаю, что со мной ничего не случится». Я фыркнула, как в детстве, и рассмеялась. «Брат, у меня скоро появится невестка! Как это я совсем не повзрослела?» — сказала я с улыбкой, но тут же приняла серьезный вид. Я вынула из кармана маленький, скрученный в трубочку листок и отдала его Хэну. «Если с тобой приключится беда, сразу же высылай голубя с этой запиской. Тогда тебе обязательно помогут». «Хорошо», — ответил брат. Несмотря на то, что мы были родными братом и сестрой, дворцовые правила не позволяли нам долго оставаться наедине. Я проводила Хэна до ворот, до последнего сдерживая слезы, которые просились наружу из покрасневших глаз. «Может, через три месяца мы сможем увидеться вновь?» — ласково прошептал брат на прощание. Он посмотрел настоящих неподалеку служанок и евнухов и тихонько добавил «У нас слишком много зрителей». Поэтому веди себя достойно. Я изо всех сил закивала, с трудом сдерживая эмоции. Я теперь не часто могу видеться с родителями и чем-то их радовать. Пожалуйста, передай им от меня пожелания здоровья. А Юй Яо и Юй Жао, скажи, что вы были послушными девочками. У меня сжало горло, и я больше не могла вымолвить ни слова. В конце концов я отвернулась, понимая, что не выдержу и расплачусь. Если увижу спину уезжающего брата. Вернувшись во дворец, я увидела во внутреннем дворе две большие вазы с нарциссами. Эти цветы принесла госпожа Линжун? спросила я у служанок. Да, почтительно ответила дзинцин. Я сомневалась, стоит ли об этом спрашивать, но все же решила уточнить. А долго ли госпожа Линджун стояла снаружи, прежде чем войти? Не очень. Вы почти что сразу спросили, кто на улице. Ответ служанки меня успокоил, но я все равно сердито спросила. «Что-то вы совсем распустились. Почему сразу не сообщили о ее приходе?» «Госпожа Линжун сказала, что не хочет мешать вашей встрече с молодым господином», — обиженно ответила дзенцин «Она не разрешила нам доложить о ее приходе». Заметив, что я все еще хмурюсь, служанка замолчала и перестала оправдываться последующие дни я внимательно следила за Линжун, но она вела себя как обычно. С радостью составляла компанию Сюаньлину, приходила ко мне в гости, чтобы поболтать. Я даже начала считать, что мои подозрения и сомнения были излишни. Жизнь текла своим чередом. После того, как Хэн отправился в пограничный лагерь, наша семья отправила сватов в резиденцию Сюэ, и вскоре была назначена дата свадьбы.